Пятая глава. Никита подходит к моему столу и кладёт передо мной билеты в клуб. Анастасия Артёмовна, работа-работа, но и отдыхать тоже нужно, доносится до слуха весёлый бодрый голос. Тут же выхожу из себя. Да что вообще нужно от меня этому соплику? Неужели непонятно, что я не буду отвечать на его знаки внимания? Смотрю на яркие флаеры, которые лежат на документах. Я живу в Питере не очень давно, но об этом крутом месте много слышала, просто так туда не попасть. Я тоже там буду в этот вечер с компанией, продолжает Чербаков. С собой не зову, знаю, что не пойдёшь, ребёнок и все дела. Переходит он на ты, не сводя с меня пристального взгляда. Возьми подругу, хоть издалека за тобой понаблюдаю. Как представлю, что такая красивая и дома сидит всё время, сердце кровью обливается. Чуть-чуть смягчаюсь. Да, парень совершеннолетний, проявляет интерес красиво, никого и ничего не стесняясь, но я его преподаватель. Если о симпатиях сына узнает отец, то меня выгонят из колледжа в три шеи. Лично я бы так и сделала на месте директора. Собираюсь отказаться, но Никита перебивает. Наличие у тебя маленького ребёнка меня не смущает, не замуж ведь заву, просто пообщаться хочу. Как же просто. Хочется сказать колкость в ответ, но сдерживаюсь лишь сильнее из-за дор его интерес. Спасибо, Никита. Если у тебя всё, то я тороплюсь, как раз к своему маленькому ребёнку. Делаю акцент на последних словах. Стоит труда сохранить на лице выражение безмятежности, когда на меня опять нагло смотрят откровенным взглядом. В действительности я никуда не тороплюсь, Татьяна Павловна понравилась Денису, и они уже второй день проводят вместе. Сегодня нужно забежать в сад, забрать кое-какие вещи, потом заехать к Нале и сказать спасибо за оплату услуг няни. Алёне я уже позвонила. Словами не передать, как я благодарна девчонкам за организованную помощь. Теперь можно спокойно заниматься работой и сессией, а в промежутках гулять с Денисом и немного разгрузить мозги, потому что я не представляла, как всё успеть. До встречи, подмигивает Чербаков. Уверен, ты примешь правильное решение. Вроде и бесит, но приятно. Мне давно никто не оказывал знаки внимания так настойчиво и открыто. Щербаков покидает аудиторию, а я откладываю ручку в сторону и беру флаеры. Никита ударил по больному месту, обожаю живую музыку и концерты. Тысячу лет нигде не была, а в клубе как раз будет выступать известная группа. Я убираю билеты в сумку и закрываю журнал. В учительской пью чай с коллективом, в колледже во всё обсуждают предстоящий переезд. Эта тема, конечно, захватывает. Всё-таки сидеть дома и заниматься лишь воспитанием детей это никак не про меня. Бросив взгляд на часы, я прощаюсь со всеми до завтра и бегу в сад. Ещё не смотрела варианты и замену не подобрала. Няни, конечно, удобнее и легче, никаких тебе болезней, ранних подъёмов и больше свободного времени на себя. Но социальная адаптация очень важна для ребёнка, особенно для такого серьёзного мальчика, как Денис. Проверив, не остались ли в шкафчике личные вещи, я иду к воспитательнице, чтобы забрать на память некоторые поделки. Денису они очень нравятся, впрочем, мне тоже. Я все эти вещи бережно храню, не знаю зачем, для меня это имеет особый смысл. Регины Матвеевны долго нет. Нянечка говорит, что она ушла к заведующей. Я выхожу в коридоры, с интересом рассматриваю работы детей. Все замечательные. Понятно, что делают их в основном родители, но глаз радуется, когда видишь эту красоту. Я или мой человек подъедет, когда будет готов новый пакет документов. Слышу отдалённо знакомый голос и напрягаюсь. По коридору разносится бодрый цокот каблуков. В замешательстве я смотрю на жену Третьякова. А Володе оказывается совсем не нужно находиться рядом, чтобы напомнить о нашем с ним предательстве. Конечно, после той близости я бы не смогла больше быть сыгрим. Тем более не могла подумать, что это так по нему ударит, и он в последствии, поругавшись с братом, сядет пьяным за руль. Дыхание тут же сбивается, когда в голове всплывают картинки того вечера и последующие события. Я с трудом заставляю себя об этом не вспоминать, переключая внимание на жену Третьякова. Она очень эффектная, ухоженная, красивая, от неё веет уверенностью. Рядом с ней я выгляжу серой и блёклой полутенью. Нельзя так, но ничего не могу с этим поделать, сравниваю себя с ней. Словно почувствовав, жена Володи поворачивает голову и впивается в меня внимательным взглядом. Уверена, она не страдает провалами в памяти и узнала невесту Игоря. Об этом говорит заинтересованное выражение её лица. Идёмте, Анастасия Артёмовна, говорит уже бывшая воспитательница Дениса. Извините, что заставила вас ждать. Отвернувшись от блондинки, я иду за Ренатой Матвеевной. Воспоминания о прошлом в последнее время стало чудовищно много. С этим необходимо что-то делать. Я не хочу опять заниматься самоиствыванием и испытывать чувство вины. Давно ходили слухи, что нас закроют. Наверное, здесь будет частный сад, не знаю. В мэрии города вечно ни на что не хватает денег, зато их много у богатых бизнесменов. В голосе Ренаты Матвеевны нет радости, да и мне не до веселья. На душе так паршиво, даже толком понять не могу причину этого беспокойства. Неужели это из-за Третьякова и его семьи? Воспитатель отдает подделке документы, спрашивает о Денисе, отвечаю, что все хорошо и натягиваю улыбку. Извините, мне уже пора, я и так вас долго ждала. Удачи. Скупа улыбается в ответ Ренаты Матвеевны и тепло смотрит на меня усталым взглядом. Новый сад найти, конечно, не проблема, но этот полностью устраивал, особенно местоположение и то, что Денис привык к здесь не обстановке и своему воспитателю. Сейчас же придется по новой все начинать, причем нам обоим. Вызывав такси, я еду к Нелле. Днем ценник бывает еще приемлем, да и погодные условия располагают к комфортному тарифу. Но стоит в Питере пойти дождю, сумма подскакивает чуть ли не вдвое. Нелла живет в загородном доме, который они с Ленаром недавно приобрели. За подруг я очень рада, у них всё сложилось просто замечательно в личной жизни. Обест любящим ему мужьями и детьми. Надеюсь, у меня тоже так будет. Выглядишь замученной. Открыв дверь, говорит Нелли вместо приветствия. Я ставлю сумку на столешницу и сажусь на барный стул, шумно вздыхаю. Кофе что-то покрепче. Ой, прости, постоянно забываю о твоей аллергии. А я бы вот с удовольствием накатила. Ленар в командировке, дочь на няне. Может, на концерт какой сходим? Предлагает подруга. Ты с угом, я что покрепче. Она ставит две чашки с кофе на стол и садится рядом. Было бы неплохо, соглашаюсь я. Кстати, лезу в сумку и достаю флайеры, которые подарил Щербаков. Смотри, что у меня есть. Нелли Зумлюновский девает бровь, взглянув на приглашение. Ого, какое крутое место, откуда? Студент подкатывает, сказал, что красота пропадает даром и подарил два билета для меня и моей подруги. типа хоть издалека на тебя посмотрю. Хм. Нэлли задумчиво смотрит на билеты. А ведь студент прав, улыбается она. Мне нравится его предложение, и даты подходящие. Так, отказов я не принимаю и не понимаю. Материа маленьких детей просто необходимо порой сбегать из дома. Татьяна Павловна присмотрит за всеми. Нэлли: "Нет, я не затем тебе показала билеты. Ничего не знаю". качает и на голову, отчего её локоны забавно подпрыгивают. Нам надо отдыхать, жаль Алёну нельзя вызвать, а так бы собрались как в старые добрые времена. Спорить не берусь. Я тысячу лет никуда не ходила и не наряжалась. Щербакову при любом раскладе ничего не светит, подарил он мне хоть десяток таких билетов. Ни на зачёте, ни в интимном плане, но после того, как увидела жену Третьякова, я поняла, что очень хочу выглядеть так же ярко и роскошно, как она. Почему бы и не ближайшим вечером в клубе в обществе любимой подруги.